Полюбила этот город, один из самых старых городов древней земли, стоявшей на границе Дельты и Верхнего Египта, вне дождливой зимы Низови и Нила и летнего зноя южной части страны. Греки Мемфиса, в особенности молодежь, были взбудоражены приездом двух красавиц из Афин. Поэты, художники и музыканты пытались завоевать сердце Таис, посвящая ей стихи и песни, умоляя стать моделью. Но Афиненко появлялась везде или в паре с Агасихорой, или в сопровождении застенчивого богатыря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 Остро глянул и поджал губы. Разве эллины не бьют своих рабов? Бьют, конечно. Но тот, кто много бьет, пользуется недоброй славой. — Ты хочешь сказать, женщина... — начал швец. — Ничего не хочу, — быстро возразила Таис. В каждой стране свои обычаи.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 Ты наблюдательна, Эллинка. Хм. даже слишком. Угроза проскользнула в словах жреца, говорившего по-гречески с легким прищелкиванием. Я лучше удалюсь. Храмы Египта Поразили воображение Таист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 Звероподобие богов, и это у народа, перед мудростью и тайными науками которого Эллины преклонялись. Она знала, что в Саисе учились великие мудрецы Лады, Салон, Пифагор и Платон. Обширные знания почерпнул в Египте.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 с укоренившейся верой в особенную мудрость египтян. Афиненко осмелилась высказать свои сомнения главному жрецу Пта на приеме, устроенном в ее честь эллинскими поклонниками Сераписа. В полуспора она довольно резко выразила отвращение к Себеку, богу-крокодилу.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 Подруга отказалась на отрез, и Таис отправилась в сопровождение Гесионы и верного Менедема, отпущенного стратегом по просьбе Эгосихоры. Они плыли недолго. Всего 400 стадий вверх по реке и около сотней по каналу в сторону знаменитого озера мирида Примечание около 70 километров.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 Специально нанятый на поездку переводчик Мемфисский грек тревожно оглядывался, уверяя, что в окрестностях Крокодилополиса великое множество зухосов в воплощении бога Себека. Некоторые из них по двадцать локтей в длину, а два серых крокодила по тридцать локтей.